а зачем я понадобился полковнику димитрию он подбирает досье ну скажем компрометирующие факты ну по еврейскому вопросу евреев в россии больше чем тут у нас в сельской местности они угроза для русских крестьян потому что евреи умеют читать писать И в особенности считать, не говоря уж о городах, где многие из них принадлежат к революционным движениям. У моих российских коллег двойная проблема. Первая их цель – обезвреживать евреев. Евреи для России риск. Вторая их цель – настропалять на евреев агрессию крестьянства и плебса. но пусть Дмитрий вам подробнее объяснит. Нас не касается это. Наше правительство поддерживает добрые отношения с еврейскими финансовыми кругами во Франции и не имеет планов вызывать недовольство у них. Мы желаем только оказать любезность русским коллегам. В нашей деятельности, так сказать, рука руку моет. Мы учтиво одалживаем полковнику Дмитрию Вас, Симонини, не имеющего с нами формально никакой связи. Да, вот еще. Пока Дмитрий едет, разузнайте, что можете, об организации Альянс Израилит Юниверсель, Всемирный Еврейский Союз, которая была основана тут, у нас в Париже, лет шесть назад. Это врачи, журналисты, юристы, предприниматели, сливки еврейского Парижа, либеральных воззрений, ближе, конечно, к республике, чем к бонапартизму. На словах-то это всемирное еврейское единение создано для помощи тем лицам, независимо от их религии и национальной принадлежности, которые испытывают политические притеснения, общество защиты гражданских прав, Первые впечатление — безупречный союз безупречных граждан. Запустить туда наших информаторов трудно, потому что евреи друг друга знают. А если не знают, то быстро распознают, кто есть кто, обнюхиваясь, как собаки. Но я бы мог связать вас с одним из наших, втершихся все-таки в союз, Это Якоб Брафман, выкрест, преподаватель еврейского языка в Минской духовной семинарии. Он проездом в Париже как раз по поручению полковника Дмитрия, то есть третьего отделения. Он без труда сблизился с представителями Всемирного Еврейского Союза, будучи, как и они, евреем. Он расскажет вам об организации. «Прошу извинить меня, месье Лагранж, но если этот брафман осведомитель полковника Дмитрия, значит, все, что я от него услышу, Дмитрию уже известно. Зачем же я стану рассказывать Дмитрию наново то же самое?» «Не прикидывайтесь, Симонини, зачем? Затем, если вы повторите Дмитрию все то, что он уже слышал от брафмана...» Тем самым вы в глазах Димитрия окажетесь носителем самоправдивейшей информации и укрепите в нем чувство, что его правильно информируют. Брафман выглядел не так, как я думал. По рассказам деда, еврею полагалось иметь хищный профиль, мясистые губы, из которых нижние отвислые, как у негра, глубоко посаженные водянистые, заболоченные глаза. Веки сощуренные — это примета их расы, волосы курчавые, уши в растопырку. У брафмана был скорее монашеский вид — Пышная белая борода и кустистые брови, оканчивающиеся какими-то мефистофельскими кисточками, что встречается у русских и у поляков. Делаю вывод, что обращение в христианство облагораживает и черты лица, отражая облагоражение души. Еще одно нечастое свойство. Он, несомненно, интересовался хорошей кухней, хоть и не чужд был провинциальной прожорливости. Провинциалы вечно пробуют все и не умеют составить меню. Мы обедали в Роше-де-Канкаль на улице Монтергей, где некогда водились лучшие устрицы в Париже. Десятка за два лет до того его было закрывали. После закрытия ресторан возродили уже новые хозяева. Ресторан, надо полагать, сделался совершенно другим. Но устрицы имелись и вполне могли сойти для русского еврея. Брафман ограничился дегустацией дюжины другое белон, после чего заказал себе раковый суп. Чтобы просуществовать сорок веков и сохранить свою внутреннюю мощь, столь живучий народ должен был образовывать подпольное правительство в каждой стране, в которой оказывался. Такое государство в государстве, поддерживаемое всегда и где бы то ни было, даже в периоды тысячелетних странствований. Так вот, я нашел документы, подтверждающие существование этого тайного государства со своим законом, законом Кагала. Что за закон Кагала? Этот закон восходит ко временам Моисея. После рассеяния он никогда не действовал открыто, всегда в тени синагог. У меня в распоряжении документы Минского Кагала с 1794 по 1830 год. Все записано, каждая мелочь запротоколирована. Разворачивал передо мною свитки, испещренные знаками, которые я не мог понять. Вся еврейская община управляется Кагалом и подчиняется талмудическому судилищу Бет-Дин». У меня бумаги одного кагала, но совершенно ясно, что они аналогичны бумагам любого другого кагала. В них содержится указание, что члены общины должны подчиняться только своему внутреннему суду, а не суду государства, предоставившего им проживание. Указывается, как следует справлять праздники и как умерщвлять животных. Для их традиционного потребления в пищу. Причем нечистое и испорченное мясо рекомендуется сбывать христианам. Указывается, что всякий еврей может приобрести у Кагала в свою эксплуатацию нееврея и порабощать его посредством дачи тому денег в долг, покуда не овладеет всем имуществом того. и ни один другой еврей не может простирать свои права на того самого христианина. Отсутствие сочувствия к общественным низам, эксплуатация бедных богатыми – все это с точки зрения Кагала не преступление, а, напротив, достоинство Израиля. Часто подчеркивается, что в России евреи нищи. Это правда. Большинство их нищи. будучи жертвами тайного меньшинства правительства, основанного богатыми евреями. «Я не против евреев, я сам еврейского происхождения. Я против еврейской идеи, пытающейся подменить собой христианство. Я люблю евреев, Иисус свидетель, Иисус, которого они умертвили». Брафман отдышался и заказал заливное из куропаточьих филейчиков, и почти сразу снова отвлекся на свои листы, шурша, блистая глазами. «Все здесь подлинное, видите? Какие могут быть сомнения? Бумага ветхая, почерк нотариуса неизменный, подписи неотличимы, хотя и проставлены в разные даты». Теперь Брафман, который уже успел перевести документы на французский и немецкий языки, узнав от Лагранжа, что я имею способности создавать подлинные документы, попросил меня произвести французскую версию, так, чтобы выглядело, будто она написана в тот же самый отрезок времени, что и оригиналы прототипы. Полезно было располагать рукописями этих бумаг на разных языках, чтобы убедить российские секретные службы, что Кагал — серьезное явление в различных европейских странах и, в частности, немало влияет на организацию «Еврейский союз в Париже». Я засомневался, возможно ли... Имея только эти документы, созданные Бог знает, в каком далеком углу Восточной Европы доказать на их основании могущество всемирного Кагала. «Брафман ответил, что мне не следует совершенно волноваться, что это требуется только так, для порядка, чтобы подтвердить, что цитируемые им факты взяты не с потолка, а вообще в его книге более чем убедительно облечен истинный кагал, это цепкая гидра, оплетающая щупальцами весь цивилизованный мир». Лицо его закаменело, Приобрело именно тот хищный характер, который и выдавал еврея, каким он и был и оставался, невзирая ни на что. Основа талмудического духа – неукротимое стремление к мировому господству, стремление захватить все имущество неевреев, злоба на христиан и на Иисуса Христа. Покуда израилиты не войдут в веру Христову, так и будет длиться. Христианские страны, предоставляющие им пристанище, всегда будут восприниматься как территория, подобная некоему свободному озеру, в котором каждый еврей свободно может удить. Это слова Талмуда. Так говорится в Талмуде. Начисто выдохшись в своем бичующем раже, брафман попросил принести ему эскалопы из пулярки в бархатном соусе. Но, попробовав, остался недоволен и велел заменить на куриные отбивные, шпигованные трюфелями. Потом он достал из жилетного кармана серебряную луковицу и покачал головой. «О, поздно! Французская кухня превосходна, однако обслуживают они медленно!» «У меня есть срочное дело, я должен идти. Вы поставите меня в известность, Симонини. Удалось ли достать нужного сорта бумагу и правильные чернила?» Брафман едва попробовал перед тем, как откланится ванильное суфле. «Я думал, признаюсь, что по-еврейски он меня принудит оплатить счет». Однако широким жестом Брафман взял на себя расходы за эту, как он выразился, безделицу. Надо полагать, что российские секретные службы держат агентов на царском довольствии.